Опасное пирожное. В первом классе я маминым лаком намазала ноготь на мизинце. Из любопытства. А стереть лак не смогла. Не нашла специальную жидкость. И с красным ногтем пошла в школу. Девочка в соседнем ряду увидела красный ноготь. Аккуратная чистенькая девочка, тоже с косичками-бараночками. С белым воротничком под горлышко. Спокойная девочка Катя. Никаких ссор и распри у нас не было. Вместе учились, уроки делали в продленке, учили стихи про Ленина и про природу. Но эта Катя вдруг преобразилась. Глаза сузились, она прошептала «Я сейчас про тебя скажу». «Ну что тут поделаешь?» «Скажет, так скажет. Неприятно, конечно. Но я промолчала. Я не понимала, что Катя ждет мольбы и уговоров, страха, заикания». Тогда девочка высоко скинула руку, аж подпрыгнула. И когда учительница спросила, в чем дело, отчеканила. «У Ани накрашен ноготь!» Ничего особенного не произошло. Учительница была обычная, не слишком добрая, но и не злая. Она сама красила ногти и понимала, что стереть лак не так-то просто. Она написала замечание в дневник. Ходит в школу с маникюром. Сейчас это скорее похвала. А вечером мама намочила ватный тампон, этим же лаком и стерла краску с пальца. Тогда жидкость для снятия лака не так-то просто было купить. Больше ничего не произошло, но случилось более важное. Я увидела наслаждение на лице девочки, которой я не сделала ничего плохого. Сначала это было упоение властью надо мной, а потом удовольствие от причинения зла, как от сладкого пирожного. В поступке кати не было смысла, и причины не было мести или зависти. Мы были одинаковыми первоклассницами, в одинаковой форме, с одинаковыми успехами, из семей с одинаковым достатком. Но зло иные люди причиняют просто из удовольствия, как вкусное пирожное едят. Оно может и вредное, но очень вкусное. Невозможно себе отказать в маленьком наслаждении, причинить вред. Сергей Довлатов писал «Порядочный человек – тот, кто делает гадости без удовольствия» странная фраза. Но зло иногда приходится причинять невольно. Или в силу профессии, или в борьбе, или в качестве наказания. Замечание, например, писать в дневник. Но удовольствие от причинения зла — вот главное отличие доброго человека. Девочка маленькая была, и это был маленький поступок. Потом она снова играла со мной, как ни в чем не бывало, и я с ней играла, мало ли что нашло на человека в какой-то момент жизни. Но лучше проявить осторожность. Нашло один раз, найдет и другой. И разгадка внезапных злых или подлых поступков, которые кажутся беспричинными, в удовольствии, которое нам недоступно и непонятно, зачем клеветать, доносить, строить козни. И все равно это зависть. Зависть к тем, кто не получает удовольствия от зла, кто иначе устроен и может не соблазняться опасным пирожным. А некоторые такие сладкоежки. Именно поэтому в самый неожиданный момент можно ждать удара от чистенького и аккуратного человека, которому вы не сделали ничего плохого.